بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور ونفسنا والسيئة عن عمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله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 a لكم na ويغفر لكم ذنوبكم وما فاز بعد احسن الكلام محمد عليه محدثاتها وكل وكل وكل Более подробно разобрали слова Имама Шафира Хахимахуа. И как, как резюме или общее заключение того, что пришество, было сказано, что подход Имама Шафира Хахимахуа в использовании и в понимании некоторых слов или некоторых терминов, он включает в себя возможность использовать того или иного слова или термина сразу в двух значениях все равно будем считать что эти два значения будет одно переносное одно изначально или в, в, э, в равной степени однако очевидно что или это так в нашем в нашем случае имам Шафи когда говорит слово беда в своем вот этом разделении на два вида, то он имеет в виду одно изначальное, одно э, условное, изначально это нет сомнения, означает бедрад шариатский, то есть порицаемый, а второе значение он использует как в лингвистическом значении и даже в использовании в этом смысле Это будет относительное использование. Почему? Потому что он говорит о том, что даже это нововведение должно соответствовать Сунни. Поэтому у него как бы есть две стороны. А это сторона, которая возвращается к какой-то основе к Сунни или к Корану, к шарифским доказательствам. И другая сторона, это в какой форме это будет выражаться. Допустим, как мы приводили пример, то, что в основе в Сунне – это требование знаний присутствует. Однако во времена послания касал не было возможности и не было нужды в использовании тех средств, которые пришли более позже. И поэтому с этой стороны, когда появляется, допустим, школа в той форме, которую мы сейчас имеем, институты, учреждения, то как форма, это, конечно, она новая, однако как суть она осталась одинаковой. И прежде чем перейти, то есть, сначала сегодня прочитаем Сулайбну Тайми Рахимахуа, хотя бы вернуться к некоторым выражениям, которые были пропущены в прошлый раз с, в словах э, лектора, который сказал, читая Сулайбну Мама Науи Рахимахуа, которую мы тоже читали, О том что делится беда тоже по 5 на 5 частей или или она может выражаться в 5, в 5 формах в соответствии с 5 шариатскими положениями и он в этих моментах тоже говорит то есть лектор то что это является средство да допустим которое им, имам наурахимагуа привел здесь доказательства или варианты что когда появляется какая-то группа заблужденная, то ей нужно ответить, почему? потому что ответ ей это есть средство для достижения основной цели, это сохранение религии. Как уже не раз повторялось то, что лектор никак не может определиться, то есть либо э, все-таки бедат, у него должен быть какой-то асс или какой-то основы и он приводит слова ученых в этом вопросе, или все-таки не условия, чтобы у него был какой-то основа. А условия, единственное условие, чтобы на это не было прямого запрета и он говорит, то есть лектор разве Аильм не из религии? пророк не писал книг сахабы не писали книг какие книги они писали Аильмуль калям разве или книги по фику они писали пророк вообще وسلم, на момент не послания корана запрещал записывать хадисы и из-за этого что мы не должны э, из-за этого мы должны понимать что мы не должны записывать хадис и потом он привел разве, то есть объявим объявим Бухари э, бедаатикам и так далее конечно это заблуждение, во-первых заблуждение не потому что это мы взяли на основе э, своих э, представлений а на это указали шариатские доказательства И имам Муслим, рахима привел сборники хадисов хадис, который передает Абу Хурайра Хангу, хадис номер 3371. И хадис достаточно длинный. Суть в том, что посланница Аллаха Ассалям делал ходбу и запрещал некоторые вещи, объяснял людям некоторые повышения и запретил вырвать траву, да, или убивать какое-то животное в хараме и сказал Али аббас посланнику сказал только идхир, идхир, то есть кроме то есть, вот этой вот травы, да, или вот этого вот растения, которое они пользовались для э, для того, чтобы устанавливать крышу и так далее у своих домов В общем, они пользуются этой травой. То есть он попросил посланника Саляхуса разрешения на то, чтобы собирать или пользоваться вот этой травой. И сказал, э, вот я зачитаю этот момент: факама абуша раджул мина лильямен, факаль уктубули я расулова, факаль расулова сауфалихуса уктубули обеща. Встал человек из людей Йемена и сказал. Напишите мне о nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, напишите Nie, nie. вот этому человеку, который звали Nie, И сказал Иман Nie. в комментарии к этому Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. ما يكتبوا ولا اكتبوا وجاءت حديث الناهي عن كتابة غير القرآن فمن السلف من منع كتابة العلم وقال الجمهور السلف بجوازه ثم أجمع الأمة بعدهما لاستحبابه وجابوا حديث الناهي بجوابين أحدهما أنها منسوخه وكان الناهي في اول الأمر قبل اشتهار القرآن لكل أحد فنوه عن كتابة غيره خوفا من اختلاطه واشتباهه ale masz tu hira, ałsztahara, bo Skazał В этом явное заявление о разрешении писать, записывать какие-то знания, кроме Корана. И подобное это по смыслу, в смысле хадис, который передает Али ради ал Этот хадис также известен в Бухаре, и других источников. Когда один его человек спросил, тут посланник сказал оставил ли вам что-то, да, чем вы выделяете? Он говорит, нет, кроме как э, понимания, которое Алсам Талят дает нам. И также вот то, что в этой сахифе. Сахиф это определенный сборник там был сборник хадисов и также хадис абу делал, который говорил, говорил, что Абдулла Ибн Амр записывал хадисы, а я не записывал хадисы который говорил посланник И пришли хадисы, которые запрещали записывать что-то кроме Корана и из были те, кто запрещал записывать какие-то знания кроме Корана однако большинство салев сказали о разрешенности этого. Затем умма, произошло иджма, единогласное мнение после них на желательности этого и ответили на хадисы, запрещающие двумя ответами. Первое то, что они отменено, отменены, эти хадисы отменены, и то, что запрет был в самом начале, когда еще Куран не стал известен для каждого, потому что это могло смешаться одно с другим и поэтому было запрещено изначально записывать эти знания, чтобы э, из боязни, что э, смешается Коран с и люди потом не смогут э, разобраться однако когда все уже стало известно и вот это вот фитнес или вред вероятный э, его вероятность исчезла, то было разрешено. Второй ответ То, что это запрет, э, запрет не, не, не тахрим, а в, э, запрет нежелательности в отношении того, кто, э, э, у кого сильная память и если он будет опираться на записывание знаний, то э, как это приведет к его лени и так далее. И разрешение для того, кто не обладает сильной памятью и Аллах лучше знает. Поэтому, во-первых, э, когда говорится о каких-то вещах подобного рода, то недостаточно просто в такой форме обобщенной э, говорить о чем-то не уточнять. Однако нужно, тем более, как уже было не рассказано, то, что лектор говорит о том, что он говорит о глобальных вопросах. Вопросы такого рода, без сомнения, требуют э, серьезного э, разбиратель. Затем, как это очевидно, лектор никак не может разобрать между или не может различить между нововведением в самой цели или в самой сути или нововведение в средствах почему? потому что в вопросе знания как такового, то есть он записывается или преподается в той или иной школе, в той или иной форме это всего лишь средство, то есть знание как таковое, конечно знание шариатское знание как таковое оно не может быть изменено и Невозможно, чтобы туда что-то добавилось, в том-то и дело, однако э, средства для достижения, они могут э, разниться, и если посланник когда приказал записать или разрешил записать этому человеку, это чем было тогда записано? Какими-то э, тростниковыми, допустим, ручками, которые они обладали в тот момент сейчас мы пишем другими ручками то есть суть, суть то не изменилась абсолютно однако изменилось средство которым ты достигаешь это знание а суть как таковая не изменилась в то время как э, когда так же как намаз намаз как таковой он не меняется однако когда то они шли пешком или ехали на верблюдах в хадж допустим то же самое хадж сейчас едут на машинах суть одна и то же, сама вот это то, что было не способно посланнику салху она не изменилась этот вопрос и этот лектор никак не может различить между вот этими вещами, то что когда ты берешь какой-то зикр э, э, да, добавляешь туда что-то, то ты же изменяешь это, вот это и есть то есть этого не было вообще когда ты берешь и выдумываешь какой-то зикр или выдумываешь какой-то на в той или иной форме, или дикр в той или иной форме, которого не было вообще. Потому что шарят он не спослан. Это одно целое в тех или иных формах. Где-то в обобщенное, где-то связано с какими-то причинами. Когда, ты, когда же ты меняешь это или добавляешь к этому, вот это и есть нововведение. Вот это и есть нововведение. И более подробно о вопросах конкретизации и так далее, то это э, будет в своем месте, придет, начало. однако, прежде чем как перейти к чтению слов Ибн Тайми и э, хотел бы зачитать некоторые моменты слов Имама Ан-Науи просто как заключение того, что предшествовало как пример Говорит, как имам Нуирахима, у него есть комментарий на книгу Аль-Мухадзаб. Мухадзаб это книга мама Шейрази, шафийского ученого. У него есть книга. у мама, новый комментарий книг, который называется Маджму. И говорит имам Шейрази, Юкрахунжулюс Литазия Азия Азарика Мухдас, Оль мухдас беда. Он говорит, нежелательно сидеть литазия. Литазия ⁇ это соболезнования, да, когда человек приходит. и у кого умер и он сидит там Имам Ширазы говорит, что это выдумаю выдуманная вещь, введенная, введенная и запрещает это и он говорит, что мухдат это беда на основании этого и говорит Имам Нави в комментарии к этим словам Истадалля лягуль мусанниф вагайруху бедалин ахр вагуаннах махдаз он привел доказательства, которые запрещают это И говорит, что э, э, имам Шейрази и другие привели другое доказательство на то, что это запрещено, а это то, что это нововведение. То есть аргументировали в этом вопросе то, что это запрещено тем, что это нововведение. Поэтому вот, тоже пример того, что шафийские ученые, несмотря на то, что... Э, как, ну, известное мнение от них, то, что они следуя за из и Абдамасалям, делят вот эти... Э, беда на, на 5 групп тоже говорят, что это беда. Какая проблема, да? соответствует соответствии с логикой или с основами э, лектора. Какая проблема сесть Разве... нет общих текстов, в общем, которые побуждают к тому, чтобы э, э, вводить радость, снимать э, горечь, да? с мусульманина, другого. Просто сидеть. Какая проблема? Однако так посланник Салхариха не делал. И поэтому это является нововведением. Это по мнению у кого-то уже ученых. Также говорит э, имам наурихималла в вопросе украшения кабы золотом и других мечетям, и у других мечетей, золотом и серебром, также позолачивание э, крыш, мечети. И вот это то, что нас интересует. Что касается подвешивания свечи свеч, свеч там в мечетях. Если не ошибаюсь, но заранее как бы подвешиваю это, если не ошибаюсь, в конце э, своих лекций лектор тоже говорит о вот этих свечах. Может быть я ошибаюсь. Ну дойдем до этого ничего. Одним словом, то, что нас сейчас интересует, интересует мнение шафийских ученых. То есть вопрос подвешивания свечей в мечети. Тоже какая проблема? Однако имам нау ему говорит, что два известных мнения в Мазгабе. В шафийском Мазгабе. Мнение не имама шафии, а шафийских ученых. Ваджиган, Уджу. Он говорит, ассахуга более правильный оттахрим запретность. Даже не нежелательность, а запретность. Убеги каля бузхак аль-маруази, уахарум мин аль сказала это мнение высска кальмаруази и другие более более ранние ученые И на коли передал это от многих сторонников шафийского мазхаба более ранних явно об этом заявил каде а другие ولا عمله احد من الخلفاء الراشدين فهو بدعه وكل بدعه ضلاله وفي الصحيحين عن عائشه رضي عنها ان رسول الله من حدث في ما ليس lahuma من عمل ليس чем вот это нас интересует именно аргументация и мы еще вернемся, к Вопросом, когда будем говорить о теме оставления оставления, потому что лектор вообще в общей форме сказал, что оставление вообще не указывает ни в какой форме на, э, на намерение оставления, то есть на запрет того, что э, оставлено, если кто-то будет делать то или иное действие в той или иной форме, он обобщил, не, делал, не сделал никаких разграничений. Что-то не будет указывать оставление посланникам саллахуарим сам не будет указывать на запретность или нежелательность этого действия, как минимум. Здесь э, чем аргументировали эти ученые на это мнение? Первое, они сказали, что не пришло это в сунне, то есть Посланник не подвешивал свечи, несмотря на то, что была возможность украшать. Таким очевидно же здесь идет речь об украшении, об украшении. И он сказал, что не пришло, э, не пришла с этим сунна и не пришло с этим действия кого-то из праведных э, халифов, и это беда, и каждая беда от заблуждения, и аргументировали на это словами Айша Тарадиалхан, который передает послание Касалхарихус, тот, кто совершил в нашей религии то, что не то оно отброшено, а в другом ревояте э, тот, кто делает действие, на которое нет на нашего приказа, то оно отброшено. То есть, значит, форма аргументации то же самое, о котором мы говорили и первое то что я привел отрывок это э, Маджмуа 5 том 305 -я, 304 -я страница вот этот отрывок который привел это Маджмуа 6 том 42 страница потом тоже имам Науи привел э, вопрос о том как человек уходит когда он завершает, совершает последний талав перед тем как уйти из хаджи или выйти из, из мечети Rama, to jest, каким <try> образом выходит tam поворачивается лицом nie ma назад problemów z tego, że nie ma żadnych problemów z tego, że nie ma żadnych и бааде ссахабати фаула мухдаз сказал что сказала группа наших сторонников то что человек должен выходить обычно да, он поворачивается спиной кааби и выходит и не пятится задом как делают многие люди однако вот это идти задом, да, как бы задом наперед лицом кааби это является нежелательным, почему? потому что это нововведение и нету в этом сунне нету в этом сунны переданной сунны и также предания ни одного из или некоторых сподвижников и поэтому это нововведение у которого нет основы и поэтому оно не делается то же самое мы видим здесь то что сейчас нас интересует сама суть э, аргументации как таковой то что ученые аргументируют это аргументирует отсутствием действия в поклонении отсутствием действия поклонения несмотря на то что это э, можно было сделать или указать на это словом или делом Потому что как лектор скажет Посланник Салавалях на не делал многие из видов поклонения, и поэтому это и в оставление им то или иное действия не указывает на э, разрешенность, на запрещенность. Это и, и абсолютная ерунда. Разве он сам не приводит э, определение сунна? То, что сунна это слово или дело или подтверждение. Если Посланник Салавалях не делал, то он должен был раз, разъяснить. Если он не разъяснил даже, то откуда ты знаешь, что то или иное действие будет хорошее, если посланник молчал об этом и не показал это ни в коей форме, в то время как ему было приказано донести религию. Это огромное заблуждение, это открывание двери. Вот это есть ботаницкий мозгак. И когда мы дойдем до этой темы, мы приведем некоторые высказывания из э, книг э, суфистских книг, в которых явно об этом заявляется, и тогда будет ясно начала, к чему клонит этот лектор. To 8 ton, 175-171 страница. E, także imam Nawih Rahimah mówi w książce Raudet al-Talibin. On mówi, wistahabu li al-maid wa ba'id min qarabatihi, ta'yiatu ta'amin ta ta li al-maid fi i w tej chwili, kiedy zaczął się z tym, a nie ma żadnych zadań, a nie ma żadnych zadań, a nie которое бы их насытила в этот день и в эту ночь и желательно как бы проявить упорство, чтобы они на самом деле по поели это и сказал Молноуи, сказал автор книги Шамиль что же касается, чтобы люди у кого умер этот человек совершали э, делали еду и собирали людей на этой еде то в этом ничего не передано То есть от послания к И это бида, которая не является желательной. Имам Науи согласился с ним и сказал, чтомакаль. Он та, это так, как на самом деле он и сказал. Роуд талибин, первый том, 195 страниц. Поэтому это просто вот некоторые э, шалахи, да, свидетельства, в которых шафийские ученые, из, и в их числе имам Нау рахима аргументирует. Э, на то что та или иная вещь является бид'а тем что в этом нету переданной сунны в то время как если бы в этом было добро в этом было бы польза то посланник -кар -кар бы сделал это или э, это было передано от него значит если вернемся назад и соединим вот эти вот моменты с разделением даже имама науи рахмала на пять ахкамов бид'а то мы видим, что в конце концов это все возвращается в том, тот, к тому смыслу, о котором говорил имам табира Ахмагула что в конце концов вот это их разделение это разделение достаточно условное и можно назвать э, те положения, которые они говорят обязательно бедаат или э, желательно беда. Ат. это то, что входит в какие-то общие тексты и это будет из раздела масляха мурсала. это бедаат будет в э, условном смысле, в лингвистическом смысле, и то даже в неполном. Почему? Потому что у него должен быть основа из Корана и Сунны. Однако это может выражаться в какой-то другой форме. Однако, отталкиваясь э, от мнения или подхода лектора, все то, что перечислено было э, э, садиться на поминках, потом э, э, кушать на поминках и так далее, это теоретически должно у него быть разрешенным или как минимум наверное даже желательно, почему потому, какая проблема, чтобы э, люди, у которых э, умер человек, приготовили еду разве посланник за Украину не побуждал, в общем э, кормить людей и сказал, что это даже из имана, как в Сахих и там у таан. в общем же этот хадис же тоже общий не, раз, не различает между этим и этим положением, поэтому это должно входить, тем более у этого еще есть основа, то есть она входит под общий смысл, однако именно вот в этом месте это не пришло, несмотря на то что была э, нужда, да, то есть если бы это было в этом была польза, то было бы сделано в этом месте, однако этого не было сделано но это уже возвращается к вопросу конкрет конкретизации мест, времени и так далее и это будет этому посвящена э, другая тема Следующая тема, которая, я надеюсь, скоро уже придет. Однако, перейдем к словам Ибн Тайми, Рахима. Очень полезные слова. И тот, кто не считает Ибн Тайми учеными или или считает его и так далее, могут, в принципе, здесь от, отдохнуть. А те, у кого достаточно совести и мозгов понять, что это ученые со словами, которым как минимум нужно их принимать во внимание, то пусть получат пользу с позволения Аллаха от этих слов которые в принципе не выходят за те слова которые были зачитаны слова Имама Шатаби и в общем смысле других ученых Вопрос Имам Ибн Таймир Рахимуа говорит وَمِنَنْنَسْ нас يَكُلْ أَلْبِدْعَةً قَاسِمُ لَكِسْمَيْنَ хасана وَكَبِيهَ из людей понятно он говорит людей он имеет в виду ученых Говорит, есть те, кто говорят, что беда делится на две части Хорошая и плохая Бедали ли каули Амар ради алканху фи салати таравих бида беда По доказательству слово Амар ради который сказал в намазе Таравих, который читается, как известно, в Рамадан Какая же это хорошая беда? Mina podokazaciu wiecej słów i deł, które były wtedy inne, czyli wydarzenia, które miały miejsce w czasie, gdy nasz nasz nasz nasz nasz nasz nasz nasz nasz i nasz nasz nasz nasz nasz nasz nasz nasz nasz nasz nasz nasz nasz nasz nasz nasz по доказательствам, которые указали на это из иджма или кыяс. Ураба, я думаю, для ذلك, ман лям йухким усул аль-ильм, на алейхим касир мин ан-нас мин касир мин аль-адат ва нахвха, файджал уада айдан мин далаил аля хусни бадль И может еще к этому присоединено, но это уже присоединит кто? Джахиль, невежа. То есть до этого слова были о ученом человеке сейчас же будет говориться о невежестве который не знает основ знания у него нет основ знания и присоединяет к этому еще то есть к, к разрешенным к, к разрешенным видам беда или желательным то на чем э, люди из большинства привычек и подобного этого и у, делает это указанием на разрешенность или на желательность или на хорошесть некоторых видов беда то есть действия людей распространенное какое-то действие которое делают люди и это распространенное стало известно они делают это тоже доказательством на то что это хорошее все Именно, бьян яджа альма и либо он делает то что устанавливает то к чему он привык и тот Кого он знает, то есть его окружение, он, он или его там, народ или еще что-то, он делает это джма, то есть считает, что это джма, в котором нет разногласия. Уэйллам Яллам Кауля Сайрел, фи даже если он не знает мнение других мусульман в этом вопросе, а у Ястан Кептаркагу, Лима Атадагу, Вима Сабати, Манизакилелагу, или он, в общем, порицает или отвергает оставление того, к чему, к чему он привык, на положение того, кому было сказано. Придите к тому, что не спасал Аллах и к его посланнику. Они говорят нам достаточно того, на чем мы нашли наших отцов. И... Лейсат ми Он говорит, что насколько много, да, относящиеся те, которые относятся э, к знаниям или к поклонениям они аргументируют какими-то аргументами, которые не являются из основ из, из, не, за, не являются из основ знания на которые можно было бы опираться в религии олигар на нусус Алязамиль Бида Муа Радатун Алей, В общем, да, как бы Объединяет это все или делает резюме. То есть заключается суть этого вопроса в том, что общие тексты которые указали на порицание бедатов в общем им противоречит внешне то, что указало на хорошесть тех или иных видов нововведения он сейчас, конечно же, говорит в обобщенной форме либо то, что противоречит вот этим общим текстам о порицании нововведения либо вот эти вот хорошие вот этих бедатов новых либо на них указывают шариатские достоверные доказательства либо противоречат этому какие-то аргументы каких-то людей на которые опираются некоторые невежды или некоторые которые делают тауил в общем и не понимают о чем они говорят Сыма лагум гуна макаман Затем те, которые противоречат или э, э, опровергают да, вот эту обобщенность порицания. То есть они говорят нет, общей так абсолютно порицать невозможно. Почему? Потому что два, два подхода. Один подход это ученых людей, которые аргументируют шариатским доказательством и доказывают через шариатские доказательства не все то, что называется бедаатом, не все то, что абсолютно новое будет порицаемым. А другая часть аргументирует э, привычками, традициями и так далее. Он говорит, у этих людей, у них два, два положения или две позиции. Некоторые из них говорят. Если установлено то, что некоторые бедааты являются хорошими, а некоторые являются нехорошими, то нехорошее будет то, что запретил шариат. То же, то же что о чем шариат умолчал, то это не будет э, отвратителем или не будет нехорошим, однако будет хорошим. И это то, что говорят некоторые из них. аль Астани ан-юкаль, ан-бидаатин муайнатим такие альбидгату хасана, когда hasan'a в них, в них, в них, в них, второе положение когда о конкретном каком-то нововведении в вот это вот нововведение хорошее следует заметить, в них, в он в в общем сейчас них, в них, в говорится в отношении конкретного какого-то какого действия да, или конкретных каких-то слов, что вот эта беда хорошая. Почему? Потому что в ней есть такая-то, такая-то польза. лейсат даляля Они в общем говорят, вот эти, кто противоречит этому общему порицанию бедаат, общее их положение, они говорят, что не каждое нововведение является заблуждением это будет ответ сейчас на первое положение, которое он упомянул, какое-то положение, то, что некоторые бедааты хорошие, некоторые плохие, и плохое будет то, что запретил шариат, а хорошее будет то, о чем шариат умолчал. Аналь каул анна умур льумур мухдасату ванакул ля бедатин даляля, вакул льдаля льтин финна, ванакул ля даля льтин финнар, ватахзир минал умур и мухдасат, Слово посланника Аллаха znaczenia, które jest w stanie zrobić. Nie ma żadnego znaczenia, które jest w stanie забуждение, Nie ma żadnego znaczenia. Nie ma żadnego Все это текст посланникам. И никто не имеет права отталкивать указания этого текста. Указание этого текста, Который указывает на порицание, Нововведений в общем. И тот, кто будет противоречить внешнему смыслу, сейчас он говорит говорит просто это по ступенькам, все идет. Тот, кто будет противоречить внешнему смыслу, то он как бы избегает, что имеется в виду, что он. Одним словом, как упрямец или тот, который противоречит. С той стороны, что послание он же сказал, что «куля бид'атин даляля». Это «каждый бид'ат» — нововведение, забуждение. Поэтому, как такова, вот эта вот основа, она присутствует по-любому, и никто не может сказать, что это не так полностью. «Аммаль муаридат, Что же касается то, что чем э, конкретизируется, да, или чем э, происходит противоречие или опровержение в тех или иных формах этого нововведения, то мы ответим на это двумя ответами. То будет отвечено то, что утверждено, Через шариатские доказательства. То, что это хорошее нововведение, то это не будет тогда из нововведений вообще. И тогда остается первоначальный общий смысл. Махфуд, махфуд, это то, что говорят усольный ученый Усульфик как Амуль-Махфуд, Амуль-Махфуд, это который остался на своем общем смысле, и он не ограничен другими доказательствами. И он говорит, Нет, если скажем, что. То есть если шариатские доказательства указали на то, что то или иное нововведение хорошее шариатские доказательства указали, то тогда нет нету никакой конкретизации, значит это изначально туда в, в тот втец, в текст не входит, и тогда общий текст значит остается без конкретизации. Вот это то что, о чем я говорю, он говорит И либо будет сказано то, либо так, либо так, главная суть одна остается то что на что указали шариатские доказательства что это хорошая вещь то она значит будет конкретизирована из общего смысла это то что сказал кто? имам науи рахима то же самое и общий текст ограниченный, конкретизированный общий текст является доказательством в своей обобщенности помимо тех форм, которые конкретизированы из него. Допустим, что-то из него конкретизировано, значит, это уже не входит в общий смысл. А те формы остальные, которые остались в общем смысле, ими можно аргументировать или нет? Он говорит, можно. Это мнение также Джунджин Гора, ученых Паусулли, что если, если э, общий текст конкретизирован в тех или иных формах, то остальные формы, которые попадают под общий смысл этого текста, остаются э, на своей основе. Ими можно аргументировать. Kaman i'takada anna ba'dal bid'a maksusun On говорит, что тот, кто убежден, что некоторые нововведения, выделенные, конкретизированы из этого общего текста, он нуждается в доказательстве, которым было бы можно сделать конкретизацию. Он говорит, если же нет, то это значит умум, обобщенный текст, как по смыслу, так и внешне, он бы требовал бы э, запрета. Имеется в виду то, что изначально посланник Халей, он сказал, каждое нововведение заблуждено, заблуждение. Если у тебя нет чем конкретизировать этот текст, то значит остается на своей основе, и это то, что никак не может понять э, этот э, лектор он думает, что так конкретизация происходит на основе этого предположения абсурд, не абсурд как это абсурд, не абсурд? это шариатский текст шариатский текст, который пришел с определенным указанием если бы не было бы конкретизации все бы осталось в том же смысле первоначально это тоже то, что не может понять очевидно Лектор. Потом мухассис Мухассис то что, то, что конкретизирует этот общий, общий смысл, или, или общий текст. Это шариатские доказательства из Корана, Сунны и Джма. Либо Нассан, Нас, либо прямой текст, либо из Тимбат. это уже извлечение смыслов определенных, которые мы будем конкретизировать. И у, как упростить, можно сказать, что это каяс. То же самое, о чем мы говорили, это тот же самый подход имама Рахима, Мы же читали его основы то что никто не имеет права говорить в религии Аллаха кроме как на основе Корана Сунны Джмах и вот это самое главное вот это вот основы правила от которых отталкивается мучтахи. А потом потом если в той или иной вещи в той или иной отдельной форме или вопросе он может противоречить своим основам или что то это, это не влияет на это не указано на то что его основа э, аннулируется абсолютно нас интересует основы нас интересует Сейчас, чтобы смотреть на отдельный какой-то вопрос и на основе этих отдельных вопросов делать какие-то выводы. Основы не интересуют. Подход, убеждения. Какие у тебя убеждения? В основе ты можешь делать все, что хочешь, или в основе, в конце концов, ты должен вернуться, искать доказательства. Nie ma że nie ma żadnego z tego, że nie ma стран, или tego, że nie ma żadnego z tego. W tym słowo, że nie ma żadnego z tego. W tym słowo, że nie o żadnego z tego, że По, э, противопоставить слова послания Касау ка То есть эти доказательства, ими невозможно опровергать или ставить напротив слов послания Касау ка Это не шариатское доказательство абсолютно. Это то же, что не может понять лектор. Он говорит, большинство ученых не могут ошибаться и так далее, истинно с ними. Это э, слова, э, это слова, я даже не знаю, как выразиться, это не научные слова, Как это, что это значит что и, Тем более, если бы он был, был прав в том, что он говорит, Это не научное слово. Ты, ты говоришь, начал говорить о каких-то глобальных вещах, разбирать вопрос, осуждать кого-то, эти джагили, эти не понимают и так далее. И говоришь такой ересь, детский, детский сад, аулия какие-то, которые могут что-то вводить в религию Аллаха. когда она. Аксар хазиль-адат, аль-Мухалиф Алисун, Мудма Алейха, Бинан Алян аль-умма, акарратха, валямтункирха, фаху, мохтун, фигаль-атикат. Тот же, кто убежден, что большинство вот этих традиций или обычай, которые противоречат сунне, то, что в отношении них есть и отталкивается от того, что умма приняла их, община приняла их, согласилась с ним, ини отрицает это или не порицает это, то он ошибается в этих убеждениях. Файнугулям язаль, валяязаль, фикули октин, манманьян, анаматили адат, аль альмухмухдифати, альмухалифатилисуна. Почему? Потому что не перестает быть в каждое время тот, кто запрещает большую часть вот этих традиций, которые противоречат суни. Миналь Gyladil muslimin minhum Если невозможно заявлять Abijma Отталкиваясь от действия Какой-то страны Или каких-то стран Из стран мусульман То как тогда можно заявлять Abijma Отталкиваясь от Действия каких-то групп из мусульман Fiasri malik ولراو السنة حجة عليهم كما هي حجة على غيرهم معما وطوه من العلم والإيمان فكيف يعتمد المؤمن العالم على عادات أكثر من اعتدها عامة أو من قيدتها لعامه أو قوم مترأسون بالجهالة لم يرسخوا في العلم ولا يعدون من أولو الأمر ولا يصلحون للشورى ale nie mam nic do tego, żeby się nie dało. Ale nie mam nic do tego, żeby się nie dało. Ale nie mam Один из источников аргументации имам Малика Рахима это деяние людей Медины. Почему? Потому что он аргументировал тем, что они это место, там было, где было не спослана большая часть шариата, особенно в том, что касается отношений, муамалят, и они должны были знать и так далее. И если большая часть ученых не согласились с тем, что это является основой или тем, что это является иджма, и посчитали, что сунна является аргументом, является аргументом для всех. Несмотря на то знание, тот иман, который был дан людям Медины, то как тогда верующий, знающий человек, алим, будет опираться на какие-то традиции, большинство из которых это традиции обычных людей, которые или обычные люди конкретизировали в чем-то и так далее, то есть он упоминает, что как можно, то есть как можно в самом деле, как можно сделать вот эти вот деяния, да, вещами, которые э, будут э, шариатскими доказательствами, которым можно конкретизировать э, шариатский текст, сказать, что это не беда, почему? потому что это делают люди, это заблуждение. W tym momencie, gdyby nie było to, to nie było to, że nie było to, nie było to, że и to, że nie było to, że nie było to, że или było to, że nie było Znać jego argument Однако лякин li kathratil jahalati Kad yastanidu ila халькун kathir minan nas Она говорит, po причине распространения невежества, Na это могут опираться Многие люди Hatta minal muntasibina lil'ilmu ad din Kad zil Zul ilm Vad din lahu mustanadan Akhar min ad dilati shara'i biha wa 'amaluhu że nawet mustanidan ila ma abda'u min al mustanadat могут выявлять определенные аргументы или то на что он опирается в то время как э, известно что его слова или его деяния не являются тем которые опираются на шариатское доказательство Да, и вот все в таком смысле то есть, то есть весь этот э, раздел о котором он говорит то есть до настоящего момента который говорит говорит Шаих Илсамм то есть он хочет доказать что э, э, когда происходит конкретизация или работа с шариатскими текстами то имеет значение реальный шариатский документ, э, аргумент не какие-то просто шабугаты или представления или еще что-то кто бы этот человек не был уль махмуда и махмуда Ina ma hiya ibda'u l-madari'u l-adzahar al-hudjaj ala tihim ustanadu akwaru ul-amal amma izhahar min nifak fil kalam ul-amal поэтому это выявление выявление аргументов, на которые опираются те или иные слова или те или иные действия, на которые опираются тот, кто аргументирует, или тот, кто говорит, что эти слова правильные, это действие правильное. Появление аргументов, на что это все опирается. Что же касается выявления э, каких-то основ, которые, по сути, свои не являются основами, то это один из видов лицемерия juz sallam ala nuhi anha ta'atilu li Это тоже важный момент Нельзя понимать слово посланника Каждое нововведение заблуждение В понимании в том, что нововведение, то есть порицаемое, это будет Тогда, по лицам, тогда, когда на конкретное вот это вот нововведение есть конкретное доказательство, запрещающее это. Это то, что говорит э, этот лектор. Потому что в этом будет оставление пользы этого хадиса. Почему? سواء كان بدعه ważny لم كان لا منكر في ما كان على الله тоже Он говорит, что то, что запрещено из куфра или нечестия, или каких-то видов грехов уже известно отталкиваясь от этого запрета, конкретного запрета, то, что это запрещено, это отвратительно все равно это будет нововведением чем-то новым, или не будет нововведением и поэтому, если нету в религии Аллаха отвратительного запретного, кроме как То, что запрещено конкретным текстом, все равно это было сделано или происходило во времена послания Кассалуха алейку. Или не, во, не происходило во времена послания Кассалуха алейхи однако появилось позже. И то, что будет запрещено конкретным запретом, то это будет только это будет э, порицаемым, все равно это будет нововведение или нет то вот это описание беда дав, которое пришло в хадисе, стало описанием, которое не, не имеет влияния. Это очень важный момент. Это тоже вопрос, который изучается в основе фитли, усул Когда есть определенное описание, которое влияет на хукм, описание, которое влияет на хукм они являются причиной Хукма. а есть описания которые не влияют на хукм, то есть их присутствие, их отсутствие не влияют на хукм, это то что можно назвать как или называют это аусаф э, муттари, аусафыль Мутарида. или если точнее аусафы тардия аусафы тардия то есть те которые не имеют Влияние их присутствия и отсутствия не влияет влияние на хукм. В противоположность того, что называется лаусаф или мастером мастера, это, которые влияют на хукм. И пример, который приводится в некоторых книгах Паусульфик, это то, что человек пришел к посланнику Саулхури во время Рамадана и сказал, что он совершил э, Палуват со своей женой во время Рамадана. И пришел в описаниях этого хадиса то, что он пришел, у него были растрепанные волосы, он бил себя в грудь, он был бедуином и так далее. И поспасанник, что ему сказал? Отпусти раба, освободи раба, как искупление за свой грех. Вот это вот хукм. Освобождение раба это хукм. Поспасанник сказал в противоположность вот этого состояния, который, в котором был этот человек или то, что он говорил. Что является причиной? Да, какие описания вот этого человека, бедуины, повлияли все-таки на этот рог? То, что он был бедуин, или то, что он был с растрепанной головой, или то, что он бил себя в грудь, или все-таки то, что он смысл это будет в том, что если сейчас, допустим, придет человек не бедуин, не рас... э, причесанный, не бьет себя в грудь, и с спокойствием скажет, что я сделал это, это, это, то в отношении него не будет этого искупления. Конечно, нет. Это ученые извлекают это. Извлекают вот эти вот положения, которые влияют на хокм и не влияют на хокм. И вот то, что он пришел с растрепанными э, э, э, э, волосами, бил, бил себя в грудь, там, был в как бы, возбужденном таком состоянии. Это все описания, которые не влияют на хокм. Их присутствие и отсутствие не влияет на хокм. Однако, основное описание здесь то, что он совершил вот это вот действия. Поэтому шейх А.М. говорит, что если мы скажем, что это равняется хараму, то есть у нас также есть указание или форма указания, которыми указывают те или иные слова на те или иные смысла Первое это указание аль-мутабака. табака это соответствие. То есть я говорю дом, аль-бейт, допустим по-арабски, это дом, аль-бейт Вот этим указанием аль-мутабака, указанием соответствия, он указывает на полную вот эту вот всю конструкцию. То есть это одно и то же вот этот вот смысл, который мы вкладываем в дом. Вот крыши, э, крыша, дверь, окна и так далее. Вот это вот слово бейт, оно полностью соответствует этому смыслу. Потом есть деляля, который называется, или даляля, который называется тадаммут тадам. Даму это включение, то есть указывает на часть. То есть слово, вот этот дом, она указывает на часть того смысла, который включается в слово ⁇ дом ⁇ она указывает на дверь. То есть включает в себя дверь, это часть дома. И потом толяля, которая называется талязум, талязум это то, что не входит, ну, по одному из мнений ученых, то, что... Э Или, то есть деляляля, таляляля, талязум, он любому не входит. Там, тадама. Ладно, то что не входит в само слово, однако оно понимается, вот эта вот связь она понимается на основе э, разума или на основе общего положения поэтому дом указывает на строителей однако как он указывает на строителей? Он не указывает вот этой словесной своей формы, однако она указывает э, через разум то есть не может быть дом в основе своей, кроме как там были строители. Строители не являются частью дома, однако слово дом указывает на эти смыслы. И поэтому если вернуться, если слово "бида", оно же несет определенный какой-то смысл, то есть то, что новое, если оно указывает своим указанием, это то есть синоним, "бида" в этом хадисе это синоним харама, то есть на то, что пришло запрет, то что нашел, пришел запрет. Если это синоним, вот это Слово бида бельмутабака указывает через указание вот это соответствие указывает на харам то есть то есть это одно и то же то есть, то есть можно и если заменить сказать по смыслу да заменить кулю харамин даляля то тогда смысл остается тот же и это то что хотел сказать послание если сказать вот так вот то тогда вот это вот описание которое было в входить, а это слово бида, а которое указывает на определенный смысл, это то, что чему ничего не предшествовал э, пример, то тогда вот это описание теряет свой смысл, это становится из описаний, которые не влияют на какой-то доход Значит, послание говорит какие-то э, вещи, у которых все-таки какая-то частное или конкретное указание, оказывается, которое не влияет и не имеет решающего смысла. Все, равно она есть или нет. Вот Это что же хочется сказать, Шейх Насамин? لَا يَدُلْ на عَلَىٰ كُبْحٍ وَلَا на Поэтому вот присутствие вот этого вот слова, указания, беда, которое имеет определенное лексическое значение, его присутствие не указывает на дополнительную какую-то отвратительность этого действия, и его отсутствие тоже не указывает на хорошесть этого. То есть это слово оно, в принципе, само по себе не имеет значения. I слова посаника каждое на забуждения будет на положении того как если бы он сказал что каждая традиция очевидно здесь имтыми архимаг говорит плохая традиция что каждая плохая традиция то есть на которой есть запрет будет забуждение или будет в том смысле что Все, на чем арабы, то есть джахилицы имеется в виду, невежды, или аджам, не арабы, то есть христиане и эти э, иудеи, все это будет заблуждение То есть имеется в виду, что на все это пришли шариатские доказательства, которые запрещают это действие, куфр и так далее. И поэтому, как будто Посланник сказал то же самое. То есть, в общем, это можно обобщить тем, как будто Посланник сказал, что каждый харам на которое пришло шариатское доказать, запрещающее это действие, то это будет заблуждение. <уставленный> анна анху мин <даляль> и, да, и подразумевается якобы под этим, что то, что запрещено из этого, то будет заблуждением. <уставленный бит в талека> и он говорит, что Это что? Это оставление. Таатыль это оставление без без работы, текстов. И это одно из видов из искажения и неверия. Почему? Понятно почему? И это не является из приемлемого тафсира. Это не является из приемлемого тафсира. И в этом есть также следующие виды вреда, о которых мы начала поговорим. На следующей лекции Светпана Коловна Бихамдит Наш Хадуля Рантастоперкату были.